Глава третья. «Соня, останься, пожалуйста», — произносит Амир мне в спину. Подруга ободряюще сжимает мою руку и слабо улыбается в знак поддержки. Бывшее начальство и коллеги оперативно покидают конференц-зал, оставляя меня и Амира наедине. Мое знакомство с новым боссом не остается незамеченным для местных кумушек, которые только рады перемыть кости. Помещение просторное, но мне почему-то сложно дышать, будто в легкие вонзели сотни иголок. Я чувствую тяжелый взгляд собитого на своем теле, от отчего по коже проходятся мурашки. Поворачиваюсь к нему лицом и слегка киваю в знак приветствия. Вы что-то хотели, Амир Рустамович? Выдавливаю из себя. Он вновь удивленно выгибает бровь и складывает руки на груди. Белоснежная рубашка буквально трещит по швам в области бицепсов. Раньше Амир тоже был сильным, но сейчас просто огромен, особенно в сравнении со мной. «Так официально, Сонь!» — прищуривается, вглядываясь в мое лицо. «Мы на рабочем месте, а вы мой новый начальник!» — пожимаю плечами. Амир молчит, продолжая иронично усмехаться при этом. Медленно рассматривает мое лицо. Скользит по глазам, губам и шее, а затем опускается ниже и сканирует каждый сантиметр моего тела, вгоняя меня в краску. Я изменилась? Возможно. До рождения дочери моя фигура была больше похожа на фигуру подростка. Худощавая, бесформенная, тонкая. Сейчас же приобрела более женственные очертания и формы. «Не ожидал тебя увидеть в Стройинвест», — наконец произносит. «Расскажи мне, как ты?» «Я работаю здесь три года. В горле становится сухо, словно в пустыне. Когда Амир уехал в Москву, я думала, что больше мы никогда не увидимся, и это было бы просто замечательно. Беременность после выпускного оказалась для меня настоящим шоком. Мы предохранялись, но, похоже, что-то пошло не так, и нас подвела защита. Будучи на испытательном сроке в строительной фирме, куда меня взяли сразу же после окончания университета, я увидела на тесте две полоски. И растерялась. Не говорила никому, даже родным. Первым делом позвонила Амиру, но его телефон оказался недоступен. Вспомнила, что мобильный утонул, когда мы купались в реке, а проводить его в столицу я так и не решилась, и, соответственно, не узнала новый номер. Его почтовый ящик тоже не отвечал. Сабитов никогда не заводил соцсетей и не изменял своим привычкам долгие годы. Я недавно проверила, руки бы мне оторвать за это. Единственной связывающей ниточкой с Амиром оказалась его мать. Белла Львовна встретила меня на пороге квартиры настороженно, но все же впустила внутрь и угостила чаем. Ей первая рассказала о том, в каком положении оказалась, и попросила передать эту новость Амиру. Бэлла Львовна тоже была ошарашена, но заверила меня в том, что обязательно расскажет сыну и попросила прийти через несколько дней. Ночи бессонного ожидания тянулись нарочно медленно. За это время я успела перебрать несколько десятков вариантов ответов от Сабитова. О том, что он заберет меня к себе в Москву и осознает, что я больше, чем друг для него, с опаской, но мечтала. Я же помню, как он смотрел на меня в ту ночь. Жадно смотрел, с вожделением, как на женщину. Но через несколько дней Белла Львовна лишь протянула пухлый конверт, набитый деньгами, и сообщила о том, что мир женится, и мой ребенок ему не нужен. С деньгами я могу делать что угодно, хоть отправиться на аборт, если срок позволяет. Его грязные бумажки я так и не взяла. Потом сожалела о своей гордости, когда попала на сохранение и была вынуждена просить финансы у родителей, но со временем поняла, что так даже лучше. О своем выборе — убить или родить — я ни разу не пожалела. «Нравится работать здесь?» — спрашивает Амир, как ни в чем не бывало. «Да, я всем довольна. Кроме того, что теперь ты являешься моим боссом. Этого, конечно же, вслух не произношу. Я ненадолго к вам» внезапно говорит Амир. «Найду достойного управленца, поставлю во главе «Строинвест» и опять в Москву». Значит, Сабитов на короткий срок сюда. Наверное, в столице ждет семья. Жена и дети. Он выкупил компанию, но заниматься ею самостоятельно не планирует. Мне бы потерпеть присутствие Амира несколько недель, месяцев, лет, Надеюсь, что все же недель. Зато потом смогу задышать полной грудью. «Вы меня извините, Амир Рустамович». Запинаюсь, когда натыкаюсь на его потемневший недовольный взгляд. «Я бы поболтала еще, но мне нужно работать». Разворачиваюсь на 180 градусов, делаю несколько шагов на ватных, подгибающихся ногах. Высоченные каблуки только усложняют движение. И я сожалею о том, что именно сегодня не пришла на работу в обуви на низком ходу. Лопатки горят от пристального взгляда Амира. Сердце учащенно барабанит в грудной клетке. Все? Уф, похоже, наш разговор закончился на вполне адекватной ноте. «Сонь, составишь мне компанию за ужином?» Внезапно спрашивает Сабитов, когда до выхода остается не больше трех метров. «Он сейчас шутит?» Как смеет предлагать мне дружеские посиделки после того поступка? Он ведь даже не спросил, что я сделала с нашим ребенком и какое решение приняла. Колючие слезы подбираются к глазам, но я незаметно вытираю их кончиками пальцев. Пусть с женой своей ездит по ресторанам. У меня свидание вечером, извините, отвечаю, не поворачиваясь к Амиру лицом и почти бегом направляюсь на выход из конференц-зала.